Глава 13. Кайран. Клавдия Маслова. С момента памятного ночного разговора прошла неделя. Все это время я видела мужчину, ставшего по воле странного и практически невозможного случая моим супругом, регулярно. Но лорд как будто закрылся от меня. Это сложно было объяснить. Дракон был вежлив, обходителен, Не избегал общения, по-прежнему спал со мной в одной постели, но как будто весь покрылся бронёй. И я не про чёрные чешуйки, причудливо рассыпанные по сильному телу, а про эмоции. Похоже, Кайран серьёзно пожалел о своём порыве откровенности, поэтому держал со мной эмоциональную дистанцию. Не знаю почему, но это мне не нравилось. Открытым делегар оставался только рядом со Стефаном, а я украдкой подглядывала за отцом и сыном. Малыш радовался обществу своего необычного родителя ничуть не меньше, чем моему. Это для взрослых когти, рога и хвосты имели какое-то значение, а для малышей важна только душа человека. И, видимо, у Кайрана она была светлой я тоже поддержала игру лорда и не напоминала ему о смущающем эпизоде. За семь дней я успела освоиться на новом месте. Кстати, в Рокленд Кастл мне понравилось гораздо больше, чем в Легор Холли. Прислуги здесь было не так много, но люди были приветливыми и открытыми к общению. Сам замок был не таким роскошным, Но строгая красота его архитектуры мне импонировала, как и тёплые уютные комнаты, снабжённые бытовыми артефактами, ничуть не хуже, чем в столичном особняке Кайрана. Ещё примечательным было то, что крепость, построенная на естественном скальном возвышении, как будто утопала в бескрайнем лесу. С одной стороны к замку прилегала небольшая деревушка на четыре десятка добротных домов, а дальше только заснеженные ели и сосны. С верхних этажей с северной башни открывался прекрасный вид на это великолепие. На улице сейчас стояли сильные морозы, поэтому я не решалась выходить куда-то со Стефом, но часто прогуливалась на эту смотровую площадку, любую с пейзажами. Обычно нас с сыном сопровождала тельда, но сегодня она срочно ушла в деревню, Возникли какие-то личные дела. Со второй девушкой представлены мне в качестве помощницы. Особо доверительных отношений у нас пока не было. Поэтому я пошла одна. Клоудия, я знал, что найду тебя тут. Что тебя так привлекло к этой башне?» Приглушенно спросил Кайран, подойдя ко мне. «Я уже привыкла к необычной внешности своего супруга» и перестала шарахаться при его приближении. Поэтому осталось спокойно стоять, глядя вдаль. «Красиво! Мне нравится смотреть на лес!» — честно ответила я. «Ты же говорила, что не любишь все это!» — взмахнул рукой кайран указывая на горизонт. «Я много чего говорила!» — пробормотала я, испытывая раздражение на свою глупую предшественницу. «А ты зачем-то меня искал?» «Или просто решила убедиться, что с нами все в порядке?» — уточнила я. «Хотел сказать, что скоро будет буря. Конечно, здесь установлена магическая защита от ветра и прочих неприятностей, но лучше спуститься на жилые этажи. А еще завтра утром я уйду», — добавил мужчина. «В деревню? Это из-за неприятностей Тильды? Что у нее случилось?» — уточнила я. Помощница так торопилась и была расстроена, что я не стала задерживать ее со своими расспросами. У Тильды заболел младший сын, но уже все нормально. «Я уйду не в деревню, а в Легор-холл. Ушел бы сегодня, но из-за бури не получается открыть портал», ответил Кайран. «Угу, понятно», — тихо произнесла я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. Неделю назад я была бы не рада соседству со своим вынужденным супругом. А сейчас не хотела, чтобы он нас покидал. Наверняка Стоев будет скучать по отцу. Точно. Дело именно в этом. Мне сейчас небезопасно оставаться здесь. Вернусь как только смогу, — добавил мужчина, пояснив свои действия. — Это из-за проклятия? — тут же заинтересовалась я. «Да, из-за него», — хмуро произнес Кайран. «Расскажи мне больше об этом. тебя как-то можно помочь? Быть может, есть какой-то способ тебя вылечить?» — уточнила я. «Почему ты вдруг заинтересовалась этим? Раньше, когда я пытался с тобой поговорить о своем проклятии, ты говорила, что ничего не понимаешь в магических заморочках и не нужно забивать твою голову всякими глупостями отозвался лорд. «Блин, ну какая же дурища эта Клаудия? Как можно быть настолько эгоистичной и пустоголовой стервой? Интересно, долго еще мне ее выходки будут аукаться? Я хочу понять, что с тобой происходит. Если приступ начнется раньше времени, то нужно знать, как тебе помочь или облегчить твое состояние», честно сказала я. Мужчина заговорил не сразу. Какое-то время он тоже смотрел на пенное море заснеженного леса, а потом все-таки ответил. «Во время последнего похода в черную пустошь один из некромантов попал в меня с смертельным проклятием. Родовые артефакты спасли мне жизнь, но наша связь с драконом была нарушена. Если раньше мы были единым целым, я легко принимал обе формы, то сейчас я застрял в таком виде. Но это только внешнее отражение проблемы. Иногда зверь прорывается и в мое сознание, захватывая его на какое-то время. Тогда я себя не контролирую. Обычно я запираюсь в специальной комнате, где решетки и стены зачарованы от силы магии дракона. Здесь такой нет. «Помочь или облегчить это состояние нельзя. Вернее, не нужно ко мне вообще приближаться, когда я не управляем», — хмуро, но довольно детально пояснил Кайран. На пару минут снова повисло угрюмое молчание. «Дай мне, Стефана, я помогу вам спуститься в покое. После ужина запрись изнутри, ладно? Я переночую в другом месте» добавил герцог, принимая от меня на руки ребенка.